536. -е. Матерь огни йоги Нельзя оставаться равнодушным в виде чужой страдание. Как же быть? Страданий за других нельзя избежать чуткому сердцу. Ведь страдание за других граничит состраданием. А сострадание, настоящее сострадание, означает сознательное принятие на себя боли. Таким образом, Тягости, связанных кармой сознания, на себя надо принять, но совсем не для того, чтобы сломиться духом под этой ношей, а для того, чтобы в себе их преодолеть. И только преодолев их и победив их в себе, можно рассчитывать побороть их вовне, то есть освободить от них и того, кому явно сострадание. Сострадание совсем не означает погружение с головой в переживание того, кому оказывается помощь. И омрачение удвоенное, то есть поражение, а наоборот, поднятие страдающего человека из той ямы отчаяния и безнадежности, в которой он оказался. Именно сохранение полного равновесия необходимо, каким бы безысходным ни казалось положение, какими бы крепкими не были тенета майя. Хотя только все майя, пытающее заменить действительность очевидности, с нею, очевидностью ярой будем бороться, помня, что удержание равновесия превыше всего и нужно для победы. Когда слепой ведет слепого, оба попадут в яму. Одному надо быть зрячим, чтобы извлечь другого из ямы и оберечь от падения в новую. Зрячестью является в знании того, что победа в духе, что в духе себя победивший утверждает в себе силу, достаточную для того, чтобы преодолеть и внешние противодействия. Нет таких обстоятельств, в которых не могла бы преодолеть психическая энергия, направляемая твердой, несломимой огненной волей. Поднимая себя духом над замкнутым кругом внешних условий, их побеждаем и поднимаем с собой и близких, и друзей, и всех, кто созвучит в сознании на данной волне. Круги победы в духе расходятся очень широко. Победа является делом чести и обязательством воина духа.